Глава 22. Планы. Сбежать из системы удалось без проблем, хотя Рика опасался, что им не дадут так просто уйти. Но все обошлось. Ракот смог ускользнуть легко и просто. И это при условии, что когда старатели отлетали от станции, в системе появилось еще пять кораблей. Понятно, чьих. Юджин результатом был более чем доволен. Ну еще бы. Им удалось выбить две эскадры двораров, ну или кто там у них был обвести вокруг носа еще два корабля, утащить ценного пленника. Ну и сам Рика настрелял вместе с роботами столько противников, что хороняк не удержался. что это? как-то очень уж легко у нас все вышло. Это что, Легкий уровень сложности? Просто мы везучие, а эти Деусы слишком медленные и нерасторопные. Фу, еще и тугодумы. бы у них из-под носа увели ценного пленника». «Так, ты это к чему?» «К тому, что они нас ждали, это факт!» Хроняка принялся загибать пальцы. «Они нам позволили проникнуть на станцию и...» э -э -э -э, нет! Они устроили засаду, и да, они явно хотели нас поймать, но не вышло. И мы уперли у них пленника. Я о том же. Зачем было им рисковать? Его ведь можно было увести. Ну, вломились бы мы, не получилось нас схватить. Ну и ладно, ушли и ушли». «И так мы еще и пленника с собой утащили». «Тугодумы! Не додумались!» «Знаешь, совершенно не похоже, что такие тугодумы смогли бы фактически поработить целую галактику. Ладно, люди, но те же таги, как я понял, очень хитрозадые твари». Юджина на это ничего не ответил. И Рико тоже не стал встревать в спор, хотя он всецело был с Хоронякой согласен. «Как-то уж легко все прошло». Он, конечно, верил, что фортуна старателям благоволит, но в конце концов, всему же есть пределы, а тут... Он, как легко эти твари, разнесли одного из альтаиров, что им мешало провернуть это и с остальными. Но опять же, на кораблях из их родного мира, которые сюда прибыли до Ракота, и которые теперь нужно было спасать, тоже были альтаиры. И с ними Деусы как-то справились, раз уж Джейхам оказался в плену. И опять же, если Деусы уже сталкивались с альтаирами, То должны были понимать, кто придет спасать пленника. Так почему не подготовились? У Рика появилась мысль, что, может быть, не все так однозначно. Что, если готовились, а точнее старателям просто позволили забрать пленника? Зачем? А чтобы он и привел их к своему кораблю, другим иномерцам, заявившимся сюда. Что, если Джейхем? И не Джейхем вовсе, а нечто другое, шпион в лечении хорошего знакомого. Брик тряхнул головой. «Это уже попахивает паранойей, хотя... Если это считать основным планом Деусов, то все нестыковки, все странности тут же находят объяснение. Все кроме одного. Зачем так заморачиваться, если вот, пожалуйста, есть Ракот? Корабли намерцев с самими и на борту. Поймай их, захвати корабли, и Деусы получат все, что хотят. Технология, знания, пленников, которых можно допрашивать. Им ведь это надо». «Зачем ловить остальных, когда тут все включено?» Рика прикидывал и так, и эдак, каковы бы объяснения не пытался найти, получались они нелепыми. Все же выгоднее, удобнее и проще было захватить ракоты, и не устраивать никакие кошки-мышки, и это факт. Неужели Деусы действительно не смогли этого сделать? Да оно ну, быть не может. Ведь знали, с кем и как предстоит сражаться, знали, какие корабли у иномерцев. знали, с чем столкнуться. Так почему так плохо подготовились? «Нет, тут явно зарыта собака. Здесь есть подвох». И эти мысли настолько захватили Рика, что он был не просто не в силах их держать при себе, поделился ими с товарищами. Юджин, выслушав его, лишь хмыкнул, а вот Хороняка к словам Рика отнесся с куда большей серьезностью. о чем и сообщил остальным. «Да ты чего, Хороняка, чушь ведь! Нельзя недооценивать противника!» Так и переоценивать тоже не стоит. Ты заморочился, придумал какую-то галиматью. А теперь ей же не можешь найти оправдания, нас подтягивая, чтобы мы себе голову над этим ломали. Ну нафиг, я пас. А зря. Если подумать, мы действительно в глубокой заднице, и нужно продумывать и просчитывать каждый наш шаг. Зачем? А затем, что эти самые Деусы с помощью пленных вызнают о нас все. И затем, как ты думаешь, что они сделают? Ну и что? направиться в наш мир, чтобы нагнуть его так же, как и этот. Ой, да прямо, криво. Сам подумай. Южин замолчал, но задача на лицо говорила о работе мысли. На, но... короче, план у нас такой, такой же, как и был, но теперь к нему добавился еще один пункт. Какой? Первое, забрать всех наших людей отсюда, и второе, уничтожить все наши корабли после чего смыться домой и больше здесь не появляться. — Рика, так? — Именно. — А что насчет местных? Как насчет помочь им? — Ох, ах ты заговорил. Откуда альтруизм только взялся? — Ладно, Рика, но ты... — А что я? Я вон в мире двораров предлагал людей забрать. — Ну не всех же, всего с одной станции. Плюс ты их заставил добывать элемент Брауна. — Не заставил, ложь! — Ладно, не заставил. И только потому, что все нужное нам нашлось на станции. И, кстати, добывать ты никого не заставлял, а вот таскать на наши корабли заставил. Так что давай, не начинай тут». Иржин поморщился, но крыть такое было нечем. «Отсюда однозначно надо сваливать», — подтвердил изложенный охороняк Ирика. «И обрубить сам, всякую возможность пролезть в наш мир. Только их там не хватало». Вообще, все эти путешествия с новым гипердвижком меня утомляют. Куда ни сунемся, везде какой-то геморрой. Не делся, так Деварары. допрыгаемся когда-то и притащим домой какую-нибудь гадость. Как будто своих проблем не хватает. Ну, каких, например? Это сам где знаешь. Царство Этерния, например. Или синты. Или же чужие с Работэкс. Мало? Да нет, достаточно. «Ну вот». «А ты подумай вот над чем. Ног создал технологию путешествий между мирами. А что, если до этого додумается роботекс или первовидец? Прикинь, этот цветоша с Деусами заключит союз, а?» «Да ну, вряд ли». «А вдруг?» «Ну и к чему это ты?» «К тому, что нам наше путешествие ни в коем случае бросать нельзя. Нужно искать союзников. Нужно готовить наш мир к возможному вторжению. Точнее, к отражению его». А для этого нужно помочь местным. Тож сопротивление, например, если мы им поможем, с радостью согласится отправиться с нами и помогут разобраться с Этернией или чужими. Мы сможем найти флот, армию здесь, и с их помощью ног создаст новую Ассамблею. Ухах, ты и забахнулся. А, ты думал? Ладно, вы тут строите планы, стратегии. Я проверю, как там Джейхом. С Джейхом вроде как все было в порядке. Во всяком случае, Рика, в каком бы режиме ни включал медстанцию, как бы детально не проводил сканирование, а ничего подозрительного не нашел. Вообще, сложно было сказать, что он вообще искал. Чип? Какие-то отличия от обычного человека? В целом, что-то необычное? Рика и сам ответить на этот вопрос не мог. Просто искал и не находил. Собственно, нужно было что-то решать, либо вытаскивать Джейхома из медикаментозного сна, иначе говоря, считать, что с ним все нормально, либо оставлять в капсуле рика выбрал первое в конце концов насчет Джейхама как шпиона была лишь теория как и насчет всего остального по части того что на них устроили засаду или что им позволили из него уйти или же что за ними следят никаких подтверждений рика все таки этому не нашел раз так то нечего и голову ломать над тем чего нет вот когда появятся какие то новые факты тогда и можно будет вернуться к этим домыслам а пока Джейхом открыл глаза и поглядел на потолок. «Но ты как?» Черт подери, я уж думал, что вы мне все приснились, и что я все еще нахожусь в той камере». «Нет, все на самом деле. Мы тебя вытащили». Джейхэм сел на койке, принялся разминать руки. «Долго я был в медкапсуле?» «Прилично». Рика совершенно не хотелось, чтобы Джейхам понял, будто Рика его в чем-то подозревает, но не сработало. Джейхом мгновенно его раскусил. «Ха, искал жучок, или проверял, я ли это. А ты это ты? Джейхам лишь пожал плечами. Меня пичкали всякой дрянью и так долго измывались, что я уже и сам не знаю. А ты убить нас не хочешь и захватить весь мир? В отсеке появился Юджин и, как обычно, начал со своих шуточек. Все, чего я хочу — вернуться домой, запереться в своей квартирке и носу наружу не показывать. Спать, жрать, смотреть голофильмы, ни о чем не думать. А главное — ни о чем не вспоминать». «Ха, досталось тебе». «Бывало и хуже. Ну да, хорошего мало». «Ну, теперь ты в безопасности». «Уэлли, а уж не хочешь ли ты сказать, что мы прыгнули домой?» Но, к сожалению, нет. У нас тут еще полно дел. — Так я и знал. — Ладно, рассказывайте, что у вас тут за дела, только... — Что? Есть нормальная еда? — Ту баланду, что я ел, еду это назвать сложно. — Ха, Сейчас тебе организуем всё по высшему разряду. Джейхам накинулся на еду так, будто несколько недель или даже месяцев ничего нормально не ел. Все вопросы и разговоры пришлось отложить, так как Джейхем ничего сказать не мог, лишь набивал рот. Однако Юджин, чтобы зря не терять время, пока Джейхем ел, рассказал их собственную историю. А затем старатели уже втроем поделились своими мыслями по поводу дальнейших планов и целей. К этому моменту Джейхем наконец-то насытился, залился газировкой, но отмалчивался, лишь кивая в особо важные моменты. «О, собственно, так!» «Ух, как хорошо!» Джихам к этому слову набился так, что сидеть не мог. Он словно растекся по лавке и вокруг стола. «Хорошо, что? Что, пожрал или что я рассказал?» «И то, и другое». «Так ты что думаешь? По поводу чего?» «Ты вообще меня слушал?» Джихам тяжело вздохнул. «Слушал, и достаточно внимательно». Лично я считаю, что лучше бы было отсюда смыться, рассказать руководству ног о том, что здесь происходит, и заявиться назад уже с боевой эскадрой. Далее заняться освобождением наших и, возможно, помочь местным с этими «деусами». К слову, не сказал бы, что для нас это серьезный противник. Вооружение слабое, корабли по ТТХ серьезно ступают нашим. Раньше что размер у них. Ну это не проблема. Думаю, на один здоровый корабль «деусов» будет предостаточно одной эскадры. А кораблей у этих сраных киберов не так, чтобы много. Хм, здравая идея. Я тоже думал над тем, чтобы вернуться назад за помощью. Так чего не вернулись? А нас бы не поняли. В каком смысле? Скажем так, мы тут не совсем добровольно. Вас вынудили? Как? Пришлось рассказывать ему о приключениях в мире довараров а также о том, как Рика удалил все данные о прыжке. «Да, дали вы Джазу. Но одного понять не могу. Почему согласились сюда лететь? Только не надо рассказывать, что вас за это обещали простить. Я вас уже отлично знаю. Вы бы на такое предложение просто поржали и смотались бы из ног. Обитали бы где-нибудь во Фронтире. Ну, понимаешь, после приключений с дворарами возникла проблема. Точнее, для Марго и Либерти это не прошло бесследно». Джехом толком не знал ни Марго, ни Либерти. Но кто они и что значит для всех троих старателей, был осведомлен. Поэтому он замер, уставившись требовательным взглядом на Юджина. «Но? Они, короче, заразились. И что? Только не говори мне, что их нельзя вылечить. Два рара — это ж паразиты. Значит, извлечь их можно, если не слишком поздно. Впрочем, даже если поздно, это ведь у вас проблемы с клон-центром. А у девчонок, насколько я знаю, нет». Или им в Кулон-центре тоже путь закрыт?» «Нет, не закрыт. И от паразитов мы избавились, просто...» «Короче говоря, после заражения человек может свихнуться. Ну, как минимум, не в себе быть. И это произошло с Либерти Марго». «Так. Торм обещал им помочь, если мы, в свою очередь, поможем ему. Вот, собственно, поэтому мы здесь». «Да, ситуация...» Джейхом затем замолчал, что-то сосредоточенно обдумывая. Тишина стояла несколько минут. «Вы что, в целом вы сделали, что от вас требовалось. Меня нашли. Мы можем вернуться домой, я расскажу руководству, что здесь случилось, и Нок, я уверен, вернется сюда уже с боевыми кораблями. В этот мир координаты вы же не потеряли, я надеюсь?» «Нет, с этим проблем не будет». «Ну вот, значит...» «Есть небольшая проблема». «Но...» Дело в том, что прыжок сюда и назад может занять какое-то время. Какое? Ну, как давно ты здесь? Три года. И тебя не смущает, что мы появились только сейчас? Хм, ну как не смущает? До вас ведь были и другие экспедиции. Вы только одна попала в лапы Деусов, другая... Я имею в виду, что время здесь и дома идет по-разному. Пока мы вернемся домой, пока прилетим назад, я без понятия, сколько времени пройдет. «Например, с момента твоего прыжка дома прошло всего ничего, пара месяцев вроде». Рика поглядел на Юджина и Хроняку, еще по Оба кивнули. «Около этого». «Ну вот, я опасаюсь, что пока мы будем прыгать туда-сюда, Деусы смогут найти корабли экспедиции или даже успеют разобраться в наших технологиях. И тогда, в лучшем случае, наша боевая эскадра, которая придет сюда, встретится уже с совсем другими Деусами». Их корабли будут не чета тому, что есть сейчас, а в худшем — боевую эскадру ног уничтожат. Доведут дома гипердвигатель и модернизированные «Деусы» попрут в наш мир». Вы вот, значит как». «Именно так. Так что выбора у нас особого нет. Следует здесь отыскать всех наших людей и корабли. И если мы не сможем их отбить, вернуть домой, то их нужно будет уничтожить». Джейхом молча поглядел на Рика. «Понимаю. И действительно, выбора у нас нет». «Ну и? Что делать будем?» «В каком смысле?» «Где твой корабль? Где другие члены экипажа? Ты ведь как-то к сам попал? Куда летел? Что собирался делать?» «Что собирался делать?» «Спасать своих». «Сопротивление случайно узнало, где находится несколько человек. Они взорвали свой корабль, попытались уйти, но их схватили». «И где они сейчас?» Теперь уже черт его знает. Я попал в ловушку, когда прилетел за ними. Все, кто был со мной, погибли. «Так, а твой корабль?» Он уцелел. По плану мы должны были высадиться, а корабль отошел бы на безопасную дистанцию. Если что-то бы пошло не так, он должен был улететь. Надеюсь, улетел. а и где нам его теперь искать?» «Понятия не имею». Ваш сопротивление?» «Нет, мы тогда работали не с ними, а...» С наемниками, с гончими, если говорить точно. Наемники? Какой черт тут наемники, если Деусы захватили все обитаемые системы? Так, чувствую, сейчас вы знаете много нового об этом мире.